Голова 21. «Это нефтевоз городских». Кошель был в ужасе. «Как я его возьму? Да они меня замочат». «Не хочешь, не бери», — не стал возражать медведь. «Можешь бросить его посреди поля или вернуть в ухту? Во втором случае не забудь замереть в глубоком пардоне перед авторитетным сообществом. Вдруг оценят. Хотя лично я сомневаюсь. Мне без разницы». Только сначала нефть продай, потому что я чуть позже за деньгами вернусь, как обычно. — Снова ночью? Кошель невольно поежился, окидывая нервозным взглядом сливающийся с густым предрассветным раком силуэты бойцов Осопа. — Может, не надо по ночам? Меня в поселке люди боятся, говорят, что я с зомбаками дружбу вожу. — Надо, Кошель, надо, — философски протянул здоровяк. Если твои соседи днем увидят, с кем ты общаешься, лучше себя чувствовать они точно не станут. Не забивай себе голову такими мелочами. Не то у тебя разовьется мигрень. А она ходит слухи, мешает торговле. Ключи от бензовоза в замке зажигания, горючки четверть бака. В кабине на спальном месте кое-какое оружие свалено. Это тебе наш подарок. Сам до поселка доедешь или проводить. «Какой там поселок?» – махнул рукой Кошель. «Сразу на нейтралку поеду. Чем быстрее я от этого бензовоза избавлюсь, тем дольше проживу. Знал бы заранее, что вы мне такое привезете. Сеть маскировочную притащил бы. Хоть как-то я бы закрыть, чтобы не срисовал первовстречный». «Первовстречный торгаш, ты хотел сказать», – иронично усмехнулся Медведь. «Простые люди за нефтевозами не следят. Для них это недоступная роскошь. До нейтралки без охраны доберешься». «Тридцать километров по прямой, по ночным дорогам, все пятьдесят выйдет». «Сорок три», – вздохнул Кошель. «Доеду как-нибудь. А что делать?» «С утра нелетная погода начинается, много народа в зоны выйдет, до вечера точно спокойно будет. Бандики сразу гоп-стопить не пойдут, подождут, когда люди добычей обзаведутся. Если что, лицензию от глобуса покажу, частенько прокатывает». С мало, кто хочет связываться. «Твои дела явно идут в гору», – оценил майор. «Уже лицензию заимел. Скоро отгрохаешь себе роскошный подземный пентхаус, загородишься и здороваться перестанешь». «Какое там?» – невесело улыбнулся торговец. «Магазин едва дышит. Все деньги уходят в оборот, да на оплату поборов. Клиентов мало, в наш поселок люди заходят неохотно. Глобус на всю башку отмороженный, чуть что, сразу же за ствол хватается. И боевики у него такие же. У нас половина поселка – это маньяки, у которых мало мозгов и много патронов. Сюда в основном приходят жить те, кого наемники не приняли, либо выгнали. Сюда, да еще к подкове. Но тут вообще без головы. Для нас, для всех, большой секрет, как подкова с глобусом союз держит. Вместо того, чтобы поубивать друг друга ради простого удовольствия. Мне бы покупателей побольше. Тогда другое дело. Тяжелая у тебя жизнь, — пожалел Кошеля здоровяк. Ты, главное, не унывай и чаще улыбайся. Как известно, это всех раздражает. Езжай, пока не рассвело. Да и нам пора. Да, конечно, сейчас поеду, — торопливо согласился торговец. Но... У меня... Есть одна проблема. Если надо кого-то убить, то лучше обратись к глобусу, посоветовал медведь. Наверняка он даже обрадуется о столь заманчивой перспективе. Я так и сделал, вздохнул Кошель. И он обрадовался. Вообще, после того, как я подарил ему эмку от водяного, жить стало легче. Он всегда рад меня видеть. Торговец иронично хмыкнул. Главное, чтобы не замочил на радостях. В общем, он взял своих отморозков и помчался урегулировать конфликт. Вернулся очень довольный, вызвал меня и отдал мне вот это. Торговец достал из сумки бронепластину от мембраны ему. Сказал, что заменить надо. Хвалится, что в ней десять пуль увязла, а на нем не царапины. А где же я ее возьму? Может, поможете? Это для вас ведь наверняка не сложно. Не то он меня точно замочит. — Грудная, номер три, — определил Медведь, забирая бронепластину. — Отработала штатно. Он осмотрел кусок металла. — Шесть, пробоин, вижу. — Где еще четыре? — Застряли в воображении глобуса, — отсклавился кошель. Я при нем не стал пересчитывать. — Что же он караван к водяному не пошлет? — хмыкнул Торовяк. — Купил бы новую. «Вот он меня и послал». Кошель вновь тяжело вздохнул. «Сам он к водяному идти не рискнет. Это почему?» – удивился майор. «Водяной всем рад. Никогда не жульничает, и товар у него приличный. Или ему, ухту, обходить страшно? Так торговые тропы вроде общие или уже нет?» «Общие», – подтвердил торговец. «Но глобус все равно не пойдет. Он вас боится». Он ведь не равновешен и самую малость, запросто может психануть и сорваться, если вдруг что-то покажется ему не так. А что происходит с теми, кто на поляне у водяного за пушку хватает, всем прекрасно известно. Глобус, конечно, конченный от морозок, но жить ему не надоело. Да и кому захочется, чтобы его поселок однажды ночью взлетел на воздух, как малина Гоги Сухумского год назад? Гогу тогда сразу опознали. От него одна голова и осталась, почему-то совсем целая. «Не понимаю, о чем ты?» – пожал плечами медведь. «Первый раз слышу». «Ладно, пластину мы тебе поменяем. Получишь ее, когда за деньгами вернемся. Мы тебя покричим по рации, как обычно. Так что ты ее на ночь не выключай и под подушку не прячь. С тебя два осколка за замену». «Два?» – Кошель попытался принять обескураженный вид. Так дорого? Сейчас цены на осколки выросли. Те, кто про Водянова знают, начали их скупать. Говорят, кто-то из наемников даже пытался коррумпировать кого-то из ЦАБ, чтобы из сателлита осколки за копейки получать. Там же их целая гора скопилась после того, как коллекционеров в ареал потянуло. «Хоршель, по Водянова это стоит четыре осколка», — безразличным тоном перебил его медведь. «Я тебе сделал скидку за хорошее поведение». «Но если ты недоволен, можешь сходить к нему с караваном в порядке общей очереди». «Все в порядке. Цена меня устраивает», — немедленно определился торговец. «Тогда я поеду». «Езжай», — разрешил майор. «Давно пора. А мы посмотрим, чтобы за тобой никто не пристроился». Кошель ушел к стоящему среди деревьев нефтевозу, залез в кабину и завел мотор. КамАЗ включил фары и на малом ходу покатился к кромке леса, выезжая на проселочную дорогу. Машина прибавила скорости и пошла по дороге, огибая погруженный во мрак поселок, лежащий в полукилометре от леса. На таком расстоянии не было видно земляных насыпей, скрывающих образовывающий населенный пункт землянки. Лишь пара прожекторов сторожевых вышек шарила лучами по ночной темноте. Бензовоз скрылся в ночи, оставляя от себя лишь удаляющийся свет фар и тусклые огоньки габаритных огней. Где-то совсем далеко их красное освещение вспыхнуло немного ярче, сообщая о включении стоп-сигналов, и в эфире раздался голос Байкала. Кошелев остановился. Берет набор четверых вооруженных людей. Двоих в кабину, двоих на цистерну». Снайпер несколько секунд молчал, продолжая наблюдение. Бензовоз пошел дальше. У поселка в Дотах человек пять-семь. Смотрят в нашу сторону. Засечь не могут, активных действий не предпринимают. Врет Кашель, негромко сообщил раз. Не ездит он один никогда, хоть в летную погоду, хоть в нелетную. И нефтевоз он продаст запросто. Закатает прямо сейчас в приемном пункте за полцены и все дела. Там машину подшаманят, перекрасят и продадут обратно в Ариал кому-нибудь. Надо было с него за трофейное оружие грелку потребовать. Пусть крутится. «Успеем», — ответил медведь. «Он нам еще пригодится. Так что пусть зарабатывает. Нам все равно деньги особо девать некуда. Потом озадачим его поставками продовольствия по сниженным ценам». Майор протянул бронепластину балиту, разворачиваясь к нему спиной, и тот вложил ее медведю в рюкзак. Спецотряд выждал десять минут, убеждаясь в отсутствии преследования — после чего бесшумно растворился в лесной чаще. Спустя четверть часа четверка квадроциклов в колонну по одному уже двигалась через редкую сосновую рощу. В утренних сумерках сиротливо поблескивали редкие нити паутины, растянутые между рядом стоящими деревьями. Но в этой части рощи сосны стояли неплотно, и в целом было чисто, что позволяло квадроциклам держать вполне приемлемую скорость сидящий на третьей машине вторым номером санинструктор, бросил взгляд на окошко УИПа, сверяясь с хронометром и недовольно нахмурился. «Медведь Айболиту», – негромко ужил эфир. «Мы на энерджайзерах слишком долго сидим. Еще полчаса максимума надо снимать, иначе начнутся последствия». «За полчаса до базы никак не доберемся», – прикинул здоровяк. «А нам еще кнопку встречать». «Раз, водяной, меняем курс». «Давайте ближе к сателлиту. Нужно найти место для дневки». Пока совсем не рассвело и в зеленой зоне не начались массовые народные гуляния. Головная машина изменила направление и небольшая колонна покатила на юг, к границе центрального спектра Рао. Подходящее место удалось найти только через час, когда люди едва держались на ногах от упадка сил, вызванного экстремальной передозировкой метаморфитов. Квадроциклы – Составили в квадрат у небольшого пригорка с растущей на нем разлапистой елью, обсыпанной желтой сыпью, и над машинами растянули маскировочную сеть. Раз минут двадцать возился с муляжами кустов и тонкой проволокой, ползая вокруг получившейся растительности, после чего удовлетворенно заявил, что теперь можно спокойно залезать внутрь этого кустарника и немного поспать. «Оригинально». Медведь стоял перед возникшим у холма подлеском, среди желтушной зелени которого в отбрасываемых густыми еловыми лапами тенях поблескивали едва заметные проволочные нити. — Раз, а ты часом студень или зыб не научился подделывать? — Студень можно, но только ночью и в зеленой, чтобы аккумулятор для синей лампы работал, — улыбнулся молодой сталкер. — Но все равно... Не очень убедительно получается. Если кто-то ожидает найти подделку, то вычислит быстро. Это только от случайных прохожих помогает. Проще соленоид подделать. Это тоже работает. А заморочек гораздо меньше. Только не говори, что ты таскаешь с собой такой же пень, что мы у поляны водяного подставили». Медведь посмотрел на со взглядом врача, изучающего больного с редким диагнозом. «И банку синей краски, чтобы регулярно его подкрашивать, и кусок наждака, чтобы срез полировать». «Нет, настоящий пень тяжеловат», – прыснул тот. «Я хочу такой же смастерить, только надувной, чтобы места много не занимал и с собой носить можно было. Все никак руки не дойдут, времени постоянно не хватает. Но я уже пружин для каркаса насобирал» теперь надо с обшивкой разобраться». «Это кварцу», – посоветовал медведь. «Ты в ЦАП не пробовал с этой идеей сходить? Получишь патент, наладишь массовое производство муляжей аномалий, заработаешь денег». «Вот вы зря смеетесь», – заявил молодой сталкер. «Когда я его сделаю, сами увидите, что вещь полезная. Нам же нужно как-то с схроны маскировать, а то у нас вечно будут квадрики воровать». Издали донесся глухой рокот, быстро распространяющийся над верхушками деревьев, и майор задрал голову, прислушиваясь. Звук приближался со стороны сателлита, становясь отчетливее. «Воздух!» – подал команду медведь. «Покрытие!» Он вслед за расом скользнул внутрь искусственной растительности. Пара Ми-24 прошла над лесом на безопасной высоте, и майор проводил вертушки взглядом. «Сателлит вел усиленное патрулирование своих секторов. Значит, они в курсе побоища в Нижнем Одиссе и ждут появления зомби или оттока ощипанных уголовников. Как бы из-за этого сателлит не закрыли для выхода». «Сейчас всем спать», – требовательно заявила иболит «Не менее четырех часов, иначе попадаете в кому прямо на ходу. Мы слишком перебрались с энерджайзерами. Я останусь дежурить». Со всем остальным разбираться будем потом. Уговаривать никого не пришлось, и через минуту весь личный состав уже не подавал признаков жизни, едва уместившись в узком пространстве между накрытыми маскировкой квадроциклами. Эболид потёр красные от усталости глаза и потянулся к медицинской сумке. Он установил на бедренный карман пару нужных метаморфитов, избавляясь от ценливости, проверил автомат и замер, вглядываясь в узкую щелку, образованную складками маскировочной сети.